Шаран поднялся, поднял окончательный изгаженный жанч. Тряслись все руки, дрожали губы. Жизнь, только что казавшаяся замечательной, погибла безвозвратно. Тука сбежала, и неважно, поймает ее Бутач или нет. он теперь раздет, и руки болят, и неясно, что сказать маме. А Бутач, когда вернется, попросту убьет его. Такого не прощают и никому и никогда. Рубцы от игл останутся на лице Бутача на всю жизнь. Так что Шарану теперь лучше сразу и самому прыгать в Далайн. Жирный, вонючий, выкрикнул Шаран самое страшное оскорбление, какое я только знал. Скорее всего, Бутач не услышал его. Да и что мог добавить крик к тому, что он уже сделал? Ничто не могло ни исправить беды, ни сделать ему еще хуже. Шаран медленно поплелся к дому. Здесь уже было много людей. Женщины тонкими палочками разгребали жидкую грязь, выискивая съедобную чавгу. Малыши играли в кашу-малашу, а те, кто постарше, в запретную, но вечную игру. «Мышка, мышка, засоси!» за Шааран не видел никого. Больше всего ему хотелось, чтобы весь Райхон провалился сейчас в глубины. И пусть, раз мир так несправедлив, не останется вообще ничего. Лишь тягучая влага и безмолвные твари Далайна, скверные на вид. Шааран всхлипнул, дождавшись, наконец, слез, и словно тяжелое эхо донеслось в ответ на его судорожный всхлип. Сосущий, чмокающий звук прокатился над приземистыми тасегами, заглянул в беспросветные недра шавара, вернувшись оттуда усиленным, и завершился бесконечно сильным мокрым шлепком, гулко отдавшимся в раскаленном аду приграничных аваров. Долгий миг в воздухе висела торопелая тишина. Затем все разом закричали, началась паника. Испугались даже те, кто по малолетству не мог помнить этого звука. Страх был безусловен. Его воспитала память предков, погибавших под шумный халюпающий вздох. Люди похватали кто что мог. Грудных детей, оставленных на верхушке ТСЭГа, где по суше. Мешки с чавгой и сырым хорвахом, Палки из хохиура и настоящего дерева, Еще какой-то скарб. Бросать нельзя ничего. И кинулись к огненной границе, На узкую полосу, свободную и от огня, и от влаги. Дети бежали вместе со взрослыми. Кто-то сбивал их с ног и, не оглянувшись, бежал дальше. Кто-то задерживал шаг и подхватывал на руки. Бежали трехлетки, размешивавшие кашу-малашу, сдуло игроков в мышку. и Лишь один чемпион, кого неведомая мышка засосала особенно глубоко, бессильно дергался, пытаясь освободить увязшие ноги, и отрывисто, с криками плакал. Шаран бежал вместе со всеми, не разбирая дороги разбрызгивая вонючую грязь и перепрыгивая через камни. В усталые ноги словно вошла новая жизнь, иначе он бы ни за что не сумел добежать. Перебираясь через росты порыглых камней, он оглянулся и увидел, как за ближними тосегами бугрица, отблескивая полупрозрачная студенистая масса. Она ползет, Разрастаясь, настигая бегущих. Оттуда в воздух взлетали плети щупалец С присосками, роговыми когтями Или смертельно жгучей бахромой. Щупальца отекали дорогу И тащили избывающихся кричащих людей. Другие руки, тонкие, гибкие, ныряли в шавар, Выволакивали на свет то, что пряталось там. Тысячи отростков... Ощупывали каждую пять суши, не пропуская и не щадя никого. Великий Йороол хотел есть. Одна из рук шумно упала впереди, преградила путь, растопырив пальцы, каждый из которых был похож на многоногого жирха. Но Шаран, взбежав на полуразрушенный тесек, сумел перепрыгнуть ее, не коснувшись отростков. Кто-то мчался впереди, кто-то кричал сзади. Шаран ничего не разбирал, лишь вскрикнул, почувствовав, как его крепко ухватило за плечо, разом остановив. Шаран завизжал, повалился на землю, пытаясь высвободиться и бежать дальше, но неожиданно услышал негромкий и оттого особенно невозможный в эту минуту человеческий голос. «Да остановись ты! Куда рвешься? Тебе так необходимо изжариться поскорей!» Шаран открыл глаза и понял, что остался жив. Он сам не заметил, когда перескочил невысокий каменный поребрик, ограничивающий мокрый арайхон, и теперь у него под ногами была сухая твердая земля пограничного арайхона. Противоположный Огненный конец этого острова упирался в край мира. Но здесь было даже не очень жарко, и, главное, совершенно безопасно. За плечо Шаарана держал хромой хулгал, на которого Шааран налетел сослепу, когда, не разбирая дороги, несся к огненным грудам аваров. Те из людей, кто успел скрыться в пограничном Арайхоне, подобно Шаарану, не могли остановиться и рвались вглубь в самое пекло. Огонь, боль от ожогов казались не так страшны, как тяжело ворочавящийся всего в нескольких шагах Ероол Гуи. Было невозможно представить, что узенький поребрик, разделяющий орайхоны, неодолим для могучего гиганта, ведь сами люди... Каждый день, не замечая, переступали эту преграду. Только Хулгал и остановленный им Шааран остались на краю, в нескольких шагах от смертельной зоны. — Не тронет, кишка танка нас здесь достать! — злорадно проговорил Хулгал. Неловко переваливаясь, старик подошел ближе и плюнул на ползущие совсем рядом щупальца бесконечно длинная и тонкая, как нитка. Вот ведь пакость какая! Там ему только попадись, а здесь ничего не может. Я его хорошо знаю, везет мне навстречу. Раньше тоже бегал от него, отворачивался, а теперь не боюсь. «На-на, место знай, тварь!» — крикнул он и ударил палкой по кончику даже не щупальца а словно бы уса или волоса, который слепо шарил по краю поребрика, безуспешно пытаясь перелезть через него. Ус мгновенно обвился вокруг палки, натянулся струной и с легкостью вырвал ее из старческой руки. — Вот скотина! — огорченно сказал Хулгал. — Палку сломал? Как же я теперь ходить буду? Шааран не слушал болтовни старика, вызванной тем же нервным потрясением, что заставляло других лезть в огонь или лежать ничком, закрыв голову руками. Самого Шаарана тоже трясло. И он следовал за Хулгалом, словно самнамбула. И если бы Хулгал перешел сейчас роковую черту, то и шаран даже не поняв, что делает, Кто уже отправился бы на гибель? Чудовище, взгромоздившееся на Арайхон, на восемь сурь-тасегов разом, молчало. Смолкли крики погибавших. Кроме громады Ероолгуя, на опустошенном Арайхоне не осталось ничего живого. А лишь полчища рук Ероолгуя продолжали жить своей жизнью. Бесцельно крошили камень, с жирными шлепками окунались в грязь, резко разворачивались, будто стремились отбросить что-то. Потом студенистое тело раздалось в стороны, словно по нему провели глубокий разрез, не бывал огромной бритвой. И изнутри выдавился глаз, круглый и немигающий большой, словно чан для Харваха. Глаз жутко вращался, взблескивая черной глубиной расплывшегося зрачка и вдруг остановился, вперевшись почти осмысленным взглядом в лицо Шаарану. Взгляд тянул к себе, требовательно звал, и Шааран, шумно выдохнув воздух, шагнул навстречу. Но костлявые пальцы хулгала сомкнулись на плече, а дребезжащий голос разрушил наваждение. — Ишь ты, голову дурит! Ты, малец, лучше не смотри. Такое не каждому взрослому вынести можно. Того и гляди сам, к этому бурдюку на обед отправишься. Пойдем отсюда, он, похоже, надолго на наших тесегах расселся. И, словно опровергая слова старика, заструились, укорачиваясь щупальца. Захлопнулись десятки ротовых отверстий с терками мелких зубов. Скрылся глаз, и вся скользкая туша, вздрагиваясь, сокращаясь, поползла прочь. ерол Гуй уходил. Едва он скрылся из виду, как пограничная полоса ожила, раздались голоса, стоны, плач, ошпаренные люди полезлись под защиты аваров. Они бегали, искали друг друга, звали погибших.